Глава семнадцатая Ричард пошевелился, и Кэлен подняла голову. Прежде чем остановиться на ее лице, его серые глаза пробежались по комнате. — Где мы? Она легонько погладила его по плечу. — Униссал. Она лечила твой ожог. Он коснулся повязки у себя на груди и поморщился. — И давно? Сколько сейчас времени? Кэлен протерла глаза и посмотрела на приоткрытую дверь, в которую вливался тусклый утренний свет. Рассвело час или два назад. Нисел спит в задней комнате. Она всю ночь провозилась с твоей раной. Старейшины все снаружи. Они так и не уходили с тех пор, как тебя принесли. Принесли? Когда это было? В полночь. Ричард опять огляделся. Так что же произошло? «Здесь был Даркенрал. Ралл!» — он взял ее за руку. «Он коснулся меня! Он... он меня заклеймил! Куда он ушел и что было потом?» Кэлен покачала головой. «Не знаю, он просто исчез!» Ричард до боли стиснул ей кисть. «Что значит исчез? Вернулся обратно в зеленый свет? Назад в подземный мир?» Она схватила его за пальцы. «Ричард, мне больно!» Он сразу разжал руку. «Прости». Он положил ее голову на здоровое плечо. «Я не хотел. Прости, пожалуйста». Он шумно вздохнул и добавил. «До сих пор не могу поверить, что я оказался таким дураком». Кэлен поцеловала его в шею. «Мне было не так уж и больно». «Я не об этом. Быть настолько тупым, чтобы вызвать его из подземного мира. А ведь меня же предупреждали». Я должен был задуматься, я должен был отказаться, а я, как дурак, думал только об одном и забыл, что в мире есть и другие вещи. Только сумасшедший мог это сделать. Кэлен вздрогнула. — Не говори так, — шепнула она, — ты не сумасшедший. Она встала и посмотрела на него сверху вниз. — Никогда не смей так о себе говорить. Он уселся напротив нее и опять поморщился. коснувшись своей повязки. Его пальцы пробежали по ее щеке и коснулись волос. Ричард улыбнулся, и от этой улыбки у нее защемило сердце. Он поглядел ей в глаза. «Ты самая прекрасная женщина в мире. Я тебе уже говорил об этом?» «Тысячу раз». «И это правда. Я люблю твои зеленые глаза и твои волосы. У тебя самые лучшие волосы, какие я видел». Я люблю тебя больше всего на свете. Кэлен старалась удержать слезы. Я тоже люблю тебя больше всего на свете. Пожалуйста, Ричард, пообещай, что ты никогда не усомнишься в моей любви, что бы ни случилось. Он погладил ее по щеке. Обещаю. Клянусь, что никогда не усомнюсь в твоей любви, что бы ни случилось. Годится? А в чем дело? Она прижалась к нему и, положив голову ему на плечо, обняла его осторожно, чтобы не потревожить рану. Дар кинрал напугал меня. Вот и все. Я боялась, что он сожжет тебя своей рукой. Я думала, ты умрешь». Ричард коснулся ее плеча. «Так что же там было? Я помню, как он сказал, что я его вызвал, потому что он мой предок, а потом говорил что-то насчет клейма владителя». Потом я уже ничего не помню. Что произошло? Ну, Кэлен лихорадочно придумывала подходящий ответ. Он сказал, что заклеймит тебя, то есть убьет, а клеймо отправит тебя прямо к владетелю. Он сказал, что пришел в наш мир, чтобы окончательно разорвать завесу. Потом он коснулся тебя и обжег. Но он не успел тебя убить, потому что я призвала молнию Кондар. Вряд ли это могло убить его. распылители, как еще называется то, что можно сделать с духом. Это было бы слишком большое везение. Она покачала головой. Я его и не убила. Он отразил молнию, во всяком случае, частично. Но мне кажется, я его напугала, и он ушел. Не обратно в зеленый свет, а в дверь. Ушел, не успев закончить то, что хотел с тобой сделать. Просто ушел, и все. Ричард улыбнулся и крепко обнял ее. Моя защитница, ты спасла меня. Он мгновение молчал. И так он здесь, чтобы порвать завесу. Ричард задумчиво нахмурился. И что же случилось потом? Кэлен твердо решила не говорить ему правды, но не могла вынести его пристального взгляда и уткнулась ему в плечо. Она напряженно думала о том, как отвлечь Ричарда от этой темы. А потом старейшины отнесли тебя сюда, и Ниссел занялась твоим ожогом. Она говорила, что ожог ужасный, но компресс его быстро излечит. Только тебе нельзя несколько дней снимать повязку, чтобы рана затянулась. Она погрозила ему пальцем. — Я тебя знаю. Ты захочешь снять ее как можно скорее. Ты думаешь, что всегда знаешь, как лучше. Так вот, ничего не выйдет. «Ты снимешь ее только, когда я разрешу Ричард Сайфер!» Его лицо омрачилось. «Ричард Ралл!» Кэлен посмотрела на него. «Прости, Ричард Ралл!» Она заставила себя улыбнуться. «Мой Ричард!» «Может, ты захочешь сменить фамилию, когда мы поженимся?» «Будешь Ричард Амнал. «Мужья исповедниц обычно так и делают!» Он усмехнулся. «Мне нравится!» Ричард Амнелл, супруг матери-исповедницы. Преданный супруг, любящий супруг. Его глаза вновь затуманились. И иногда я боюсь, что сам не знаю, кто я или что я такое. Порой мне кажется, ты часть меня, а я часть тебя. Все остальное неважно. Он рассеянно кивнул. В глазах его стояли слезы. Я хотел как лучше с этим сборищем. Я надеялся найти способ отвести беду, а на деле, как сказал Даркен Рал, сделал только хуже. Он прав, я просто глупец, и теперь в том, что произойдет, будет моя вина. Ричард, перестань, ты измучен и ранен. Когда отдохнешь, ты найдешь выход, все можно исправить. Ричард нахмурился, но ничего не сказал. Он отбросил одеяло и оглядел себя. «А кто смыл глину и одел меня?» «Старейшины. Мы с Ниссел попробовали тебя одеть?» Кэлен покраснела. «Но ты для нас слишком большой и тяжелый. Так что они заодно и одели тебя. И то только все вместе, и это заняло у них уйму времени». Ричард кивал, но, казалось, совсем не слушал ее. Он поднял руку к груди, где обычно висели свисток, драконий зуб и Эйджел, но не обнаружил их. — Надо быстрее убираться отсюда. Мы должны найти Зеда. Прямо сейчас, пока не стряслось еще что-нибудь. Где зуб Скарлет? Я должен вызвать ее. И где мой меч? Все наши вещи остались в Доме Духов. Ричард на минутку задумался, потом погладил ее по голове. — Ладно. Он твердо посмотрел ей в глаза. — Я схожу за зубом и вызову Скарлет. А ты беги к Везелин и надевай свое свадебное платье. Пока Скарлетт прилетит, мы успеем еще пожениться. Как только она появится, мы улетаем. Он поцеловал Кэлен в щеку. Мы сыграем свадьбу и будем в Эйдендриле еще до темноты. Все будет хорошо, вот увидишь. Все будет хорошо. Я исправлю свою ошибку и покончу с этим. Обещаю. Кэлен обняла его за шею. Мы покончим с этим, поправила она. Вместе. Всегда вместе. Ричард улыбнулся. «Вместе. Ты нужна мне. Ты освещаешь мне путь». Кэлен отодвинулась и строго на него посмотрела. «Ну что ж, тогда слушай мои указания и делай то, что тебе говорят. Ты никуда не пойдешь, пока Ниссел не разрешит тебе встать. Она говорила, что когда проснется, переменит повязку и даст тебе лекарство. До тех пор ты останешься здесь, ясно?» Я не хочу, чтобы ты умер у меня на руках после того, как я приложила столько усилий, чтобы тебя спасти. Что касается меня, то я пойду к Везелин, чтобы окончательно подогнать платье. Когда Ниссел закончит, тогда...» Она опять погрозила ему пальцем. «И только тогда ты можешь пойти и вызвать Скарлет. После этого ты соберешь вещи, найдешь меня, и я выйду за тебя замуж». Она поцеловала его в нос. «И то, если ты пообещаешь, что никогда меня не разлюбишь». «Никогда», — улыбнулся Ричард. Она положила руки ему на плечи и сплела пальцы у него на затылке. «Сейчас я разбужу Нисел и попрошу ее поторопиться. Но, пожалуйста, Ричард, поторопись и ты. Вызови Скарлетт сразу, как только сможешь. Я хочу улететь отсюда. И сделать это, пока сестра Верна еще далеко». Никто не знает, когда она появится снова, и я не хочу рисковать. Я хочу оказаться как можно дальше отсюда и от сестер Света. Я хочу найти Зеда, чтобы он избавил тебя от головных болей, пока они не стали еще сильнее. Ричард улыбнулся ей озорной мальчишеской улыбкой. — А как насчет твоей большой кровати? Не хочешь ли ты заодно побыстрее добраться и до нее? Она легонько щелкнула его по носу. «В моей большой кровати еще не бывало мужчин. Как бы мне тебя не разочаровать?» Обняв Кэлен за талию, он привлек ее к себе и нежно поцеловал в шею. В точности в то же место, что и Даркен Рал. «Разочаровать меня? Это, моя дорогая, единственная вещь в мире, которая тебе не под силу». Он еще раз поцеловал ее. «А теперь буди Нисол. Мы теряем время».